Как и подобает истинному исследователю, я попытался сделать обзор имевшихся фактов и сразу же увидел, что их кот наплакал, зато все вокруг окутано туманом подозрений, недоразумений и конфузов. По сути дела фактов было всего три. Первый — Герки похищена, второй — в меня стреляли, третий — дядюшка Мэт убит. Может быть факт номер три и есть отправная точка? Ведь все началось с убийства дядюшки Мэта. Стало быть, и танцевать следует именно отсюда. Как ни крути, но этот факт единственный непоколебимый утес в бурном море недомолок и двусмысленностей. Его можно исследовать со всех сторон. И главное, в истинности этого факта, я мог быть уверен, дядюшку Мэта действительно убили. А убили ли? Ну, хватит. В конце концов, хоть что-то должно быть правдой. Если вообще ничему не верить. Так что же тогда думать? Как действовать? Куда податься? Ведь с чего-то надо начинать. Вот до чего я успел додуматься, когда вдруг истошно заверещал дверной звонок, и я, вскочив с дивана, застыл, будто истукан. Неужели это они? Неужели Герки, возможно, под пыткой, сообщила им о моем местонахождении, и они вернулись, чтобы схватить меня? Первой моей мыслью, было спрятаться в стеном шкафу или забиться под диван, зажмуриться и переждать набег. Я даже поднялся на цыпочки и сделал несколько торопливых шагов вглубь квартиры, когда вдруг спохватился, вспомнив, что мне хочется увидеть похитителей, что недалее как минуту назад я ломал голову, стараясь придумать какой-нибудь способ отыскать их. Если они сами явились ко мне, тем лучше. Во всяком случае, я старался убедить себя в этом в суетливом страхе, озираясь по сторонам, в поисках какого-нибудь оружия. В конце концов, моей целью было захватить их, а не угодить к ним в лапы. В углу на телевизоре стояла лампа, казавшаяся сказочно красивой, благодаря своей монументальной уродливости, как Чикаго. На ее фарфоровом основании красовалась бесконечная вереница белых, розовых и золотистых купидонов, водивших хоровод. Не мне судить, но, кажется, все это выглядело весьма похабно. Как бы там ни было, я подбежал к чудовищной лампе, снял абажур с бахромой, вытащил вилку из розетки и, взвесив лампу в руке, с удовольствием убедился в ее тяжести. Спрятав это орудие любви за спину, я открыл дверь, готовый калашматить купидонами по любой физиономии, которая покажется в поле зрения. Сидовласый круглолицый священник в чёрном одеянии ласково улыбнулся мне, оглядел с головы до ног и произнёс тихим, елейным голосом «Доброго вам дня, достопочтимый сэр! А мисс Гертруда Дивайн дома?» «Достаточно ли надёжно? Я спрятал лампу». Суетливо и поспешно, прижав её к крестцу, я ответил э э нет, ей надо было ненадолго уйти, не могу сказать, когда она вернётся». «Ага, ну что же!» — со вздохом сказал священник, вытаскивая бурый бумажный пакет из-под левой мышки и запихивая его под правую. «Зайду попозже, извините за беспокойство!» Любая мелочь, любая кроха сведений могла иметь значение, поэтому я спросил. «Не соблаговолите ли объяснить, в чем дело?» «Библия мистера Грирсона!» — ответил священник. «Может, я зайду завтра, пополудни?» «Не знаю, будет ли мисс Дивайн дома», — сказал я. «Что вы имеете в виду, говоря о Библии мистера Грирсона? Он заказывал Библию с посвящением». Итак, мой дядя Мэт, знаменитый кутила, гулякой и мошенник, на склоне лет обратился к Богу. Сознавая, что это низко, я, тем не менее, испытал легкое злорадство при мысли о том, что до нельзя уверенный в себе обманщик утратил изрядную долю этой уверенности как только почувствовал приближение конца. Думаю, мне удалось скрыть это недостойное человека чувство. Я сказал. «Может быть, я сумею вам помочь? Я племянник мистера Грисона. «О, правда!» Его довольная улыбка приобрела печальный оттенок. «Весьма рад познакомиться с вами, сэр. Хотя, конечно, предпочел бы сделать это применение при скорбных обстоятельствах. Я преподобный Уиллис Марк Уэнд. «Здравствуйте, я Фредерик Фич. Э, не зайдете ли в дом? Если вы уверены, что я не нарушу... Не в малейшей степени, сэр!» Когда я закрывал дверь, преподобный Маркуэнд заметил лампу. Я издал глупый смешок и объяснил. «Вот как раз чинил, когда вы пришли». Водрузив Купидонов обратно на телевизор, я предложил преподобному присесть. «Ваш дядя был замечательным человеком», — начал он. «Такая утрата! Вы были близко знакомы?» «Боюсь, что только по телефону! Мы немного поболтали, когда он позвонил в институт, чтобы заказать Библию!» Преподобный похлопал по лежавшему на диване бурому конверту. «Это она и есть! Не желаете ли взглянуть? Это наше лучшее издание! Просто красота! Мы все им очень гордимся!» Сняв обертки, он показал мне книгу. Она и впрямь производила внушительное впечатление. Почти такой же, как лампа с купидонами, и была выдержана в той же цветовой гамме. Переплет из белого дермантина, затейливая золотое распятие, золотая живясь на корешке. Обрез тоже был золотой, а закладками служили красные ленты. Книга изобиловала старательно выведенными буквицами и была щедро снабжена иллюстрациями на толстой бумаге, а большинство диалогов было набрано красивым шрифтом. На книге красовалось посвящение, начертанное золотым курсивом. Дорожайший Герти Дивайн со всею моей любовью навсегда. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. Руфь 1.16. Мэтью Грирсон. Да, странно. Я еще мог представить себе, что дядюшка Мэтт на склоне лет пристрастился к богословию, тем более зная, что болен неизлечимой формой рака. Но едва ли ему, да и кому-нибудь другому, Пришло бы в голову дарить Герти дивайн, несмотря на ее ангельскую душу, Библию в переплете из белого кож-заменителя с золотым теснением. В это как-то не верилось. Стало быть, книга содержит в себе еще что-то, незаметное с первого взгляда. Я понял. Это была какая-то весточка, ключ, который сумеет распознать Герти. Ключ к чему? Может быть, триста тысяч долларов. Это еще не все. В конце концов, дядя Мэт сколотил свое состояние в Бразилии. А Бразилия – огромная молодая страна, богатая еще почти нетронутыми запасами сырья. Может быть, денег больше, гораздо больше, а 300 тысяч – лишь верхушка айсберга и указатель пути к главному кладу, как раз в этой Библии? Ну, конечно! Зачем еще дарить 300 тысяч совсем чужому человеку, даже если по бумагам он твой родственник? Да за тем, что это крохи от цыплят, а настоящая кубышка запрятана где-то еще. Вот почему дядя Мэт подослал ко мне Гэрти. Он предоставил ей самой решать, рассказать мне об остальных деньгах или нет. Триста тысяч — это просто испытание, чтобы узнать, стоит ли отдавать мне все. А Гэрти похитили люди, которые хотят вытянуть из нее сведения о кладе. «Вы разносите эти штуки?» — спросил я. <священник> — Э-э-э! священник растерянно улыбнулся. «Э, — Возникает вопрос оплаты. Ваш дядя должен был прислать нам чек, но, к сожалению, кончина помешала ему. — сколько это стоит? — спросил я. — Тридцать семь долларов пятьдесят центов. — Я выпишу вам чек, — сказал я, доставая чековую книжку, которую прихватил из дома, поскольку не знал, как долго буду в бегах. Но пока мне не выдавалось случая воспользоваться ею преподобный маркуэнт снабдил меня ручкой и сказал выпишите я на институт любящих сердец я передал преподобному чек и маркуэнт казалось опять собрался сесть, чтобы уже в качестве священнослужителя а не рассыльного обсудить со мной мои собственные богословские воззрения но я сумел отбояриться от него заявив что должен немного поработать преподобный выказал полное понимание и тотчас ушел а я приступил к штудированию Священного Писания. Проведя за этим занятием почти час, я так ничего и не вычитал. Вроде Библия ничем не отличалась от любой другой. Во всяком случае, я никаких особенностей не обнаружил. Но ведь сообщение было адресовано Герке, которая, несомненно, поймет все с первого взгляда. В конце концов, мне пришлось забросить богословие. Я засунул Библию в духовку от глаз подальше, и, забыв о ней, возобновил размышления, прерванные приходом преподобного Марку Энда. Собственно, они сводились к тому, что единственный факт, в котором я мог быть уверен, убийство дядюшки это. Начав с этого факта, я, если очень повезет, сумею раскопать еще несколько достоверных фактов. Что ж, прекрасно. На тот случай, если Герти удастся убежать от похитителей, я оставил ей записку. В который обещал время от времени позванивать и отправился в библиотеку, чтобы просмотреть газетные сообщения об убийствах. Глава 15 Дейли Ньюс сочла моего дядюшку Мэтта скучной личностью, но всячески избегала говорить об этом прямо. В конце концов, газета выставила его полузагадочным полумиллионером, полупреклонных лет составившим полуумное завещание, имевшим полупонятную биографию и полуголую стриптизерку, в качестве полусиделки, полулежалки, дабы покончить с этой половинчатостью и довершить дело, судьба в придачу ко всему, ополовинила его земной срок, сделав дядьку жертвой убийства, которое произошло в его роскошной полуторной квартире на Южный Централ Парк Авеню, причем убийца до сих пор не был найден. Было совершенно очевидно, что Ньюс надеялась сорвать большой куш на дядюшке Мэти, но не смогла по-настоящему взять его в оборот и сделала дело только наполовину. Все статьи, посвященные убийству дядьки, где-то с середины, начинали повествовать о чем-то совсем другом, например, о братьях Кольер, с которыми дядюшка, по-моему, не имел ничего общего, за исключением того обстоятельства, что они тоже умерли были богаты и принадлежали к белой расе. И все же Daily News оказалась единственным, пригодным к использованию источником сведений. Times ограничилась сухой, бессодержательной заметкой, напечатанной на другой день после убийства. Остальные газеты были немногим лучше, и только News разродилась выводком статей. Что ж, положение обязывает. Ну ладно, в мишени многочисленных ссылок На Браунинга и Джека Лондона, не спрашивайте меня, как они это сделали, я отыскал, наконец, голые факты и старательно занес их в записную книжку, приобретенную специально для этой цели. Дядюшку Мэтта убили в понедельник вечером, 8 мая, 17 дней назад. Тем вечером Герти отправилась в кино в обществе своего приятеля по имени Гас Рикович и вернулась в дядькину квартиру только в половине второго ночи. Обнаружив труп, она тотчас позвонила в полицию. По свидетельству врача, смерть наступила между десятью и одиннадцатью часами вечера в результате удара по затылку тупым предметом, которого не нашли ни на месте преступления, ни в ходе дальнейших следственных действий. Признаков насильственного вторжения в квартиру обнаружено не было, равно как и следов борьбы. Насколько было известно Герти, Во всяком случае, так она заявила полицейскими пишущей братьей, дядя Мэт не ждал никаких гостей или посетителей. Убийство человека, который вот-вот должен был умереть от рака, настолько поразило Дэйли Ньюс, что газета даже напечатала интервью с врачом дяди Мэта, неким Луцием Лосбертсоном, который, судя по тексту, был человеком надменным и напыщенным. Но всякий, кто умел читать между строк, без труда уловил бы тихие сетования по поводу потери надежного источника доходов. Последующие статьи едва ли сообщали что-то новое. Полиция вяло брела по сужающейся спирали, будто горстко побежденных индейцев, сбившихся с тропы войны. Довольно много внимания было уделено Герде. В газете появились ее фотографии, интервью с ней. Был приведен послужной список эстрадной звезды. Больше не упоминалось. Тут и там мелькали намеки на странное завещание, которое, судя по всему, оставил дядя Мэт но его содержание тогда еще не было предано огласке, а значит, не упоминалось и мое имя. Когда свет Юпитеров наконец озарил меня, история про дядюшку Мэта уже была мертвее, чем он сам. На шестой день после убийства даже Дейли Ньюс больше не могла написать о нем ничего нового. Когда я покинул библиотеку с распухшей от сведений записной книжкой, было пять часов, разгар ежевечернего самоистязания, именуемого часом пик. Я был на 43-й улице, к западу о 10-й веню, и решил, что пуститься в путь на своих двоих будет разумнее, чем пытаться поймать такси или втиснуться в автобус на 9-й веню. Вероятно, пешком я мог добраться до места назначения быстрее, чем на транспорте. Передвигаясь неспешным шагом, я покрыл расстояние за 25 минут, причем никто ни разу не выстрелил в меня. Еще в библиотеке я принял решение вернуться в квартиру Герти, чтобы, возможно, использовать ее в качестве оперативной базы. Но потом мне пришло в голову, что похитители наверняка выбьют из Герти сведения о моем местонахождении и возьмут ее жилище под наблюдение, чтобы подстерегать меня там. Тогда я подумал о гостинице, но мысль о том, чтобы на глазах у партье вписать в книгу постояльцев вымышленное имя, слишком действовала на нервы, и я отбросил ее. Пожить у друга? Но у меня очень мало друзей, и они слишком дороги мне, чтобы впутывать кого-нибудь из них в дело о похищении и покушении на убийство. Не говоря уже о том, что лишь одному Богу ведомо, могу ли я им доверять. Короче, Оставалось только одно место, в которое я мог пойти. К себе домой, в свою квартиру. Разумеется, никто не подумает, что я отправлюсь к родным пенатам и едва ли станут меня там искать. А значит, дома я буду не в чуть не меньшей безопасности, чем в любой другой точке земного шара. И уж наверняка там мне будет гораздо удобнее. Я смогу переодеться, выспаться на собственной кровати, снова начать вести ту жизнь, которая хотя бы отдалённо, напоминает привычную. Вот как я рассуждал, не находя в своих выкладках ни единого изъяна. Но все равно, чем ближе подбирался я к нашему кварталу, тем менее охотно передвигались мои ноги. Плечи пониекли, в крестце начался легкий зуд, спина делалась всю согбинее. Я поймал себя на том, что заглядываю в машины, стоящие у бордюра, и шарахаюсь от проезжающих мимо. Тогда я начал на лица встречных прохожих или пригибаться, прикрывая голову рукой, но, как выяснилось, ни в том, ни в другом случае, не выказал себя блистательным тактиком, поскольку оставлял за спиной длинные шеренги, застывших от изумления пешеходов, которые подолгу смотрели мне вслед. В итоге, вопреки моим расчетам, мне не удалось проскользнуть домой незамеченным. Тем не менее, до нашего здания я добрался без приключений, Вошел в подъезд и увидел, что мой почтовый ящик ломится от посланий. И Именно ломится. Письма торчали из щели, как дротики из мишени. Когда я открыл маленький замочек, дверца распахнулась громким пуф, и из ящика хлынул стремительный поток писем, которые мгновенно усеяли весь пол. Я набил письмами карманы пиджака, взял пачку в левую руку и стал подниматься по лестнице. Когда я добрался до площадки второго этажа, дверь открылась и появился Уилкинс. Мы посмотрели друг другу в глаза впервые с тех пор, как Герти вышвырнула его вместе с чемоданом из моей квартиры. Уилкинс поднял заляпанную чернилами руку, наставил на меня сухой синий палец и ледяным голосом произнес Ну, погодите! После чего захлопнул дверь. Я немного постоял на площадке. Мне хотелось постучаться к нему и как-то наладить отношения. В конце концов, я был обязан извиниться перед Уилкинсом. Пусть этот человек заблуждался, но я не мог сказать о нем ни одного дурного слова. И если я был опасно близок к тому, чтобы разделить его заблуждение, мне следовало пенять на себя, а вовсе не на него. К тому же, теперь у меня много денег, гораздо больше, чем я в состоянии потратить. Так почему бы не вложить малость? в издание романа Уилкинса, независимо от того, насколько он провальный. Но сейчас мне было не до этого. Я пообещал себе, что непременно поговорю с Уилкинсом, как только мои злоключения останутся в прошлом. Миновал его дверь, поднялся на третий этаж и вошел в свою квартиру. Из моего кресла катапультировалась неимоверно рыжая девица в очках с блестящей черепаховой оправе преимущественно желтом клетчатом костюме и туфельках на высоких каблуках. Сияя улыбкой, она распростерла руки и ринулась ко мне с криком «Дорогой, я здесь! Ему ответ «Да!»